Глава 13 Переломный момент. «Это хаос. На протяжении долгого времени жизнь — это хаос. Мы с Тэ не даём слабину. Право на ошибку у нас нет. Двое малышей плачут. Наш Тоддлер плачет. Я беру на руки одного, чтобы успокоить его. Оставшиеся двое начинают плакать ещё громче. И так далее». Если мы работаем как команда, с воинской точностью удаётся всех накормить, одеть, иногда даже помыть, и в целом мы проживаем день, ничем не заразившись. Это хорошо, хорошо, потому что я люблю их всех. Но вот они не обязательно любят друг друга. Пока ещё нет. Рыжеволосый трёхлетка подозрительно относится к новоприбывшим и несколько раз спрашивал, когда мы вернём их обратно, Он сходит с ума, когда я отвечаю, что правильный ответ — никогда. Мой сингапурский друг говорит, что я родила счастливых близнецов, мальчика и девочку. И я чувствую себя счастливой. Три с половиной года назад я думала, что у меня никогда не будет детей, а теперь их трое. Глубокий вдох. Бывают совершенно удивительные моменты, когда я просто с трепетом на них смотрю. Одержимый духами Тоддлер и два маленьких новых существа, которые лежат так близко, что иногда сосут пальцы друг друга. А потом они просыпаются, и хаос начинается снова. Мальчик-близнец, прямо вылитая я в детстве. Щёчки, которые хочется укусить, и упитанные ножки. Маленький толстячок, Мишленмен. А дочка имеет несочетаемые черты. Глаза, как огромные блюдца. Светлые волосы, похожи на маленького лягушонка. Определённо, тоже кого-то мне напоминает. В конце концов, моя мама видит сходство и говорит то, чего мы все избегали говорить. Она выглядит, как моя сестра. Моя мама эмоционально на это реагирует, что неудивительно. Она словно посмотрела в лицо своей умершей дочери. Мне тяжело эмоционально смотреть на свою дочку и видеть в ней свою сестру. День, когда она умерла, — это моё самое первое воспоминание, несмотря на то, что мне было меньше трёх лет в тот момент. Это странно и печально. Что ещё страннее, так это видеть её, лежащей рядом с братом, который выглядит в точности, как я. Моя мама называет девочку не иначе, как мой ангел. Всем от этого некомфортно, как будто она умерла. Поэтому я прошу её прекратить. Она прекращает, и мы все немного выдыхаем. Мы позволяем себе вдохнуть поглубже, когда детям исполняется по семь месяцев. В этом возрасте умерла моя сестра. Другой, непроговоренный переломный момент пройден, когда они дорастают до тоддлеров. Того возраста, когда я стала осознавать себя. Я прекрасно понимаю, что они, возможно, запоминают всё, что происходит вокруг. Но с нами всё хорошо. Конечно, мы оба страшно устаем к концу каждого дня. Но, по крайней мере, эмоционально я чувствую, что могу с этим справиться. Мои дети не дети моей мамы. Но всё-таки есть что-то странно трогательное в том, чтобы наблюдать, как мини-я ползаю вокруг за ручку со своей мини-сестрой. Потом мальчику-близнецу назначают небольшую операцию под общим наркозом. Это было сложное утро, когда одному тоддлеру нельзя было есть или пить перед операцией, А второму Тоддлеру я пыталась объяснить, что впервые в жизни её близнеца не будет рядом с ней сегодня, но как-то я смогла оцепить дочь от ноги и уговорить младшего сына пойти в машину. В больнице его подготовили к операции. Меня попросили надеть что-то, что выглядело как шапочка для душа, прежде чем войти в операционную, и мой сын сразу же испугался. «Не надо шапочку, мама!» — наморщил он носик. «Мама должна надеть шапочку». «Никакой шапочки». В этот раз он высказывается яснее. «Это уже не модный совет, это приказ». «Доктор сказал, что я должна надеть». «Никакой шапочки». Следующее, что он видит, — это маска для анестезии. «Только не это». «Я пытаюсь объяснить. Он начинает плакать. Дают наркоз». Доктора просят меня подержать его спокойно на коленях, зафиксировав руки, чтобы он не смог вытащить трубку. «Только не пахнучая маска!» — кричит он, брыкаясь, пока я крепко его держу. Анестезиолог и три медсестры помогают мне удержать его. «Мамочка, пожалуйста!» «Пожалуйста, сложное слово, когда тебе два года. Из маски видно идущий газ. Он в ужасе смотрит на меня». «Почему ты делаешь это со мной?» «Мне жаль. После этого он перестает просить о помощи. Мама не нехорошая, мама не может защитить меня». Он использует остатки сил, чтобы снова попытаться извернуться. «Если будет нужно, я тут всем покажу в этой больнице». Врачи держат его. Он перестаёт сопротивляться, и его всхлипы слышатся как всё более и более далёкие, отдаваясь эхом в трубке для анестезии. Крики затихают, он перестаёт дёргаться. Наконец он замирает. Шестнадцать килограммов упитанного херувима лежат на моих коленях. Да, он тяжёлый. Мы с ним оба довольно крепкие тоддлеры. Четверо врачей поднимают его на руки, и моё сердце останавливается. «Могу я его понести? Могу я положить его на операционный стол? Могу я остаться с ним?» «Нет», — звучит ответ. Он в надёжных руках. Меня просят выйти, но моё тело не отвечает, парализованное липкой беспомощностью. Головой я осознаю, что риски при операции минимальны, но для проведения требуется общая анестезия. Но доисторическая животная часть меня думает, что я только что видела его смерть. Хуже того, я помогала. Более того, я только что наблюдала, как ребёнок, который выглядит точно как я, стал безжизненным и замер. Да историческая часть моего мозга разрывается на кусочки. Помню, как актёр Рори Киннер рассказывал в одном интервью, что играть Гамлета так опустошает, потому что тело не знает, что оно играет. Моё глубинное «я» не знает, что такое анестезия. Моё глубинное «я» думает, что мой ребёнок умер. Пока я жду его возвращения, думаю о том, что должно быть, чувствовала моя мама. Потом я прекращаю об этом думать, потому что это слишком больно. Когда мой сын просыпается, он подозрительно относится ко мне и всему миру. Он боится идти спать и просыпается ночью с таким плачем, что все мы тоже просыпаемся. Каждую ночь. По утрам мы встаём. Я готовлю кашу вместе с сухим завтраком уитебикс. Уити — каша, любимое блюдо моих детей. Мы находим обувь, свитера и носки. Проживаем день до вечернего купания. Чистим зубы снова. Дальше пижамы, сказки на ночь, кровать. И повторить. Потом Т выходит на работу. И остаюсь только я. Я просыпаюсь утром от слов «я сделал пипи, -пи». В какой-то момент времени между четырьмя тридцатью и шестью ноль-ноль утра. Малыши съедают немного уити каши, а остатки я очищаю от стола, пола, стульев, лиц. Собираю три комплекта одежды, чищу три пары зубов и начинаю три раунда переговоров. «Да, хорошо, ты можешь взять с собой лопатку и лего. «Нет, сейчас очередь твоего брата носить рюкзак со свинкой Пеппой». «Нет, молоток взять нельзя, потому что так сказал твой учитель». «Нет, Мишка не любит опасности». «Я отдаю их в детский садик, работаю, ем за рабочим столом и забираю всех по дороге домой, чтобы приготовить еду, заняться рукоделием, помыть детей. Я хотел пипи». -пи. «Хорошо, я иду». «Подожди, что значит «хотел»?» Я не несу швабру. Работать теперь приходится по-другому. «Можете ли вы осветить взрыв бомбы в Швеции?» — спрашивают меня как-то в середине дня. «Нет, у меня картофельная запеканка в духовке». Не успев задуматься об этом, отвечаю я редактору иностранного отдела крупной газеты. «Я работаю так же много, как в то время, когда работала на кого-то другого, но зарабатываю гораздо меньше денег». Я читаю исследование, которое услужливо говорит мне, что работающие мамы официально на 18% более в стрессе, чем другие люди, и что работающие мамы двух детей на 40% более в стрессе. У матерей-одиночек или матерей трёх и более детей уровни стресса, очевидно, ещё выше. Мне не кажется это удивительным, но я чувствую вину за то, что соглашаюсь с этими результатами, за то, что жалуюсь. Да, мне повезло, я знаю это. Я говорю себе, что нельзя быть такой неблагодарной. И так по кругу. И всё продолжается. Выгорание включили в 11-ю версию международной классификации болезней МКБ-11 как профессиональный феномен, который характеризуется ощущением истощения или сниженной энергии, повышенным интеллектуальным дистанцированием от работы, циничным или негативным отношением к работе, снижением профессиональной эффективности. Официальное определение выгорания относится к стрессу на рабочем месте и не должно использоваться для описания других сфер жизни. Но быть родителем — это работа. И если мы занимаемся этим сверх нашей обычной работы, получается бескрайний простор возможностей для выгорания. Только вот работающим мамам не ставят выгорание. Им ставят синдром «спешащие женщины». Меня просят написать колонку про это новое диагностируемое состояние, которое предложила специалист по биохимии питания Либби Уивер. Она считает, что культ того, чтобы быть занятыми, делает современных женщин несчастными, больными и вызывает гормональный дисбаланс. Я дважды отказываюсь писать статью, потому что слишком занята тем, чтобы написать о том, как я занята. Редактор настаивает. Я спрашиваю, почему я... На том конце провода раздаётся приглушённый кашель. Я всё поняла. Я буду об этом писать. Изредка я ужинаю с интересными людьми по работе, а потом просыпаюсь на следующее утро в ужасе от предстоящего сизифового труда по отмыванию уити каши. Я обнаруживаю, что мечтаю никогда не иметь таких интересных разговоров об устойчивости политики и экономики потому-то, возможно, тогда я не скучала бы по ним так сильно. Я читаю множество книг и статей про лайфхаки, которые позволяют сэкономить время или ведущие к более осмысленной жизни, в то же время пребывая в счастливых мечтах, что какие-нибудь из этих лайфхаков меня спасут. Все они написаны мужчинами, все из них упоминают в разделе благодарностей, что не смогли бы сделать это без поддержки. Ставьте здесь имя их жены. Или что-то вроде «Этим папа занимался в те выходные, когда не был дома». Ни один из этих текстов не написан женщиной с маленькими детьми. Предполагаю, потому что они по уши в каше. Моему поколению обещали, что они смогут иметь всё, что мы сможем иметь и детей, и интеллектуальную жизнь. Неужели я жадничаю? Слишком амбициозно? И то, и другое? Возможно. Но всё же, у меня довольно низкие требования к ведению дома. Я готовлю только базовые блюда. Моя мантра во время уборки — как предпринять минимум усилий, чтобы в доме не появились мыши, и я работаю в доступности с детским садом. Но чтобы остаться на плаву, нужно приложить поистине титанические усилия. Дети дерутся. Старший по-прежнему не очень-то хорошо думает про своих младших брата и сестру, которые портят его игрушки, комнату, жизнь». Двойняшки, которые привыкли всё делить на двоих, не понимают, в чём проблема. Жужжат крошечные злые голоса. Когда я росла, я никогда не слышала, как повышают голос. Моя семья, мы с мамой и порой мистер «Оранжевый рюкзак» не кричали, мы закипали. Или уходили. Но теперь в доме постоянно шумно. Кто-то постоянно кричит или грязно выражает протест. Проходит день, в который у меня может быть, а может и не быть, возможности забежать в душ. Как гвоздь по стеклу скребет постоянный шум, а песни в минорном ключе вызывают у меня боль за глазницами. Я опустошена. Ежедневные раздражители вроде дорожных пробок, счетов за электричество, налогов, стирки приводят к тому, что я чувствую себя готовой к бою. «Мне сложно спать по ночам, а потом просыпаться с каждым ребёнком по очереди и лежать, часами уставившись в потолок после каждого пробуждения. Я приветствую три часа ночи гораздо чаще, чем пропускаю этот момент. Четыре часа утра — это тоже знакомо. А в пять утра я знаю, что в течение следующего часа точно кто-нибудь проснётся, поэтому нет смысла даже надеяться вздремнуть». К утру моё тело ноет, когда я разгибаюсь и вытягиваю ноги на кровати, чтобы снова начать ещё один день. Рассел Фостер, профессор циркадной нейробиологии Оксфордского университета и директор Института нейробиологии сна и циркадных заболеваний. Циркадианный циркадный ритм — это эндогенный биологический ритм с периодом около 24 часов. Самый простой пример — Это наш цикл «Сон. Бодрствование». 8 декабря 2019 года он сказал Лорен Лаверн на Desert Island Discs, это программа на радио, что даже кратковременное нарушение сна вызывает заметное ухудшение работы мозга. «Мы теряем нашу способность сохранять воспоминания и использовать эту информацию. Мы больше не можем предлагать новые решения сложных проблем. Мы становимся менее эмпатичными». Мы становимся слишком импульсивными, поэтому делаем глупые и странные вещи. Уставший мозг запомнит негативные события и забудет позитивные. Звучит знакомо. Неудивительно, что я плохо себя чувствую. Сон также разбирает тот беспорядок, который царит у нас в мозге, говорит нейроучёный Дин бернет Избавляется от свободных радикалов, оставшихся от неврологических процессов всех молекулярных остаточных продуктов химических реакций, от всех тех веществ, которые мозгу нужно переработать, и от всего химического мусора. Поэтому, если вы не спите, всего этого не происходит. Беспорядок накапливается, заполняет ваш мозг, и вы не можете функционировать. Я не могу функционировать. И чувствую себя очень и очень плохо. Я настолько серьёзно не высыпаюсь, что даже начинаю галлюцинировать. Сначала вижу цвета. Потом мне кажется, что двигается мебель. Потом машины перестраиваются. Когда на самом деле они не делают этого. Обычно люди галлюцинируют, когда они принимают галлюциногены, говорящее название, если у них психоз или шизофрения или деменция. Но галлюцинации удивительно часто встречаются у тех, кто серьёзно недосыпает. Точные причины нам неизвестны, но считается, что нарушается работа структур мозга, ответственных за зрительное восприятие, или что меняется уровень дофамина, или даже что мозг так устает, что переходит в новое состояние сознания. Чтобы не устать до такой степени, что начинаешь видеть галлюцинации, нужно научиться распознавать ранние признаки недостатка сна. От изменения настроения до нетерпеливости — повышенной раздражительности и сложности с концентрацией внимания. Когда всё это проявляется, приходит время поставить сон в приоритет. Я пытаюсь, но моя жизнь не позволяет мне сделать это. Медленно она теряет краски. Как волшебник страны Оз в обратной перемотке, я застряла в Канзасе, без собаки. «Только не это», — думаю я, «не снова это» но птицы перестают петь, а солнце в один день кажется таким бледным, что я едва могу разглядеть его. Те приходит домой и говорит, что мне нужно обязательно сходить к врачу. Я сопротивляюсь. По трём причинам. Во-первых, я британка и волнуюсь наделать шуму. Во-вторых, я живу в Дании, всё ещё не говорю хорошо по-датски, а доктора обычно плохо к этому относятся. Я спокойно могу обойтись без дополнительного чувства вины. В-третьих, единственный терапевт, на учёте у которого мы состоим и который не против моего плохого датского, к сожалению, очень красив и добр. И его глаза слегка затуманиваются от сочувствия, когда он разговаривает со мной. И я наполовину влюблена в него последние четыре с половиной года. Следовательно, сейчас я не хочу видеть доктора моей мечты. Тэп продолжает настаивать. «Воображаемые машины не перестают перестраиваться, поэтому я иду. Я надеюсь, что, возможно, у меня какая-нибудь ранее недиагностированная тропическая болезнь, которую можно вылечить кратким курсом антибиотиков. Я надеюсь, что меня можно починить и что то, как я себя чувствую, никоим образом не связано с моей жизнью. Я сижу в очень душном зале ожидания». Мой язык кажется тяжёлым, горло словно сузилось, подпираю голову руками. Горячие слёзы падают из моих глаз на ковровую плитку, оставляя тёмно-серые круги. А потом меня вызывают. Доктор мечты смотрит на меня, как будто ему хочется заплакать. Затем он просит меня заполнить знакомый опросник на депрессию. Есть 9 ключевых симптомов, и чтобы получить диагноз, нужно иметь как минимум 5 из них на протяжении минимум 2 недель. Кто-то другой может иметь только один, совпадающий с моими симптом, и 4 других, а всё равно ему поставят такой же диагноз. Странно, правда? Вот почему. В 1974 году молодому сотруднику Колумбийского университета Роберту спицеру выдали опросник на 150 страниц. Версии DSM-2, которая последний раз обновлялась в 1962 году, и попросили обновить материал. Это станет DSM-3, которым будут пользоваться миллионы практикующих психиатров в США и во всём мире в следующие несколько десятилетий. Безусловно, сложная задача, но Спитцер с интересом за неё взялся. В 2007 году американский психиатр Дэниел Карлот интервьюировал Спитцера относительно его решения поставить в качестве условия минимум 5 симптомов для диагностики депрессии, и тот ответил. «Это был просто консенсус. Мы опросили врачей и исследователей. Как вы думаете, сколько симптомов вы должны наблюдать у пациента, чтобы поставить ему диагноз депрессия?» И получили произвольное число 5. Обратите внимание, произвольное. Затем Карлот спросил спицера почему он выбрал число 5, а не 4 или 6. Он пишет о своей встрече со спицером. Он озорно улыбнулся, глядя мне прямо в глаза. Потому что 4 показалось слишком небольшим числом, а 6 слишком большим. И нет никакой чёткой линии, проведя которую, можно уверенно сказать — Вот это идеальное число симптомов для постановки диагноза, потому что мозг у всех разный, а психиатрия — не совсем точная наука. «Мы почти ничего не знаем о биологии мозга», признаётся доктор Нельсон Фреймер, директор Центра нейроповеденческой генетики Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и профессор психиатрии. «У нас нет достаточных доказательств в пользу какой-либо теории депрессии». «Даже со всеми современными технологиями?» — спрашиваю я. «Даже со сканерами МРТ?» не говорит он. «Они не позволяют нам сделать точные выводы. У нас по-прежнему мало данных». Думаю, те, кто говорит иначе, — чрезмерные оптимисты. «Практики могут работать только с тем, что видят». Версия DSM-5, обновлённая в 2013 году, включает в себя в три раза больше расстройств, и она в семь раз длиннее, чем первая версия DSM-1 1952 года. Учитывая это, неудивительно, что Национальный институт психического здоровья считает, что в этом году один из четырёх взрослых американцев страдает от недиагностированного психического расстройства, в то время как ВОЗ оценивает, что эти цифры справедливы для всего мира. В 2018 году Национальная служба здравоохранения Великобритании обнародовала широко разрекламированный отчёт о психическом здоровье детей и молодых людей, в котором обнаружилось, что один из восьми детей в возрасте от 5 до 19 лет подходил по критериям для диагноза депрессия или тревожное расстройство. Но помните, диагноз произволен. Организации, посвящённые психическому здоровью, A Disorder for Everyone и Safely health Spaces, подчёркивают, что у нас мало данных, чтобы все серьёзные переживания расценивать как расстройства или болезни, вызванные в первую очередь дисбалансом химических веществ или генетикой. Они полагают, что всё это может быть связано с жизненными событиями — травмой, потерей, заброшенностью, насилием, а также с более широкими социальными факторами — такими как безработица, дискриминация, бедность и неравенство. Доктор Люси Джонстон, сторонница депатологизации печали, говорит, «Ключевой вопрос в ситуации с человеком, у которого ментальный или эмоциональный стресс должен быть не «что с тобой не так», а «что с тобой случилось?» Иначе мы переводим жизненные перипетии в разряд психиатрии, отрицая их нормальность. А ведь со всеми нами случалось что-то плохое. «Доктор мечты говорит, что, возможно, у меня депрессия». «Вы определённо подпадаете под критерии». «Э, спасибо. Всё это может быть просто вызвано жизненной ситуацией в данный момент», — говорит он. «Я надеялась, что он не скажет мне именно это. Ведь что я могу сделать со своей жизнью? Устроить забастовку? Убежать? Спрятаться от своей чрезвычайно удачливой жизни?» «Я думаю обо всех тех людях, которые хотели, но не смогли иметь детей, и отдали бы всё, чтобы стать родителями. А я тут ною. Чувство вины ломает мне грудную клетку, мне сложно дышать. Как так вышло?» Исследование, проведённое в 1975 году социологами Джорджем Брауном, Тириллом Харрисом и Мэйерни Пхролчейн, выявило, что самые высокие риски развития депрессии у женщины которая заботится о трёх детях младше пяти лет. Так что если я не единственная так себя чувствую, возможно, тут можно что-то обсудить. Потому что если становится слишком сложно быть женщиной и родителем, может быть, в этом и кроется проблема. Смотря на исследования женщин с тремя детьми младше пяти лет, я не могу перестать думать, что некоторые из них, возможно, не были в депрессии. Они просто были хронически измотаны. Истощены за счёт умственных и физических потерь работы во вторую смену, работы по дому, заботы о детях, коробках для ланча и страховки. Работа без бонусов, зарплаты или возможности повышения. Работа, о которой социологи говорят с 1980-х, но до сих пор это удивительно сложно проговаривать. Мы ужасающе недооцениваем требования и сложность сочетания работы и родительства — А потом удивляемся, что постоянно устали в попытках вырастить детей в нуклеарной семье, которая снова и снова доказывает свою полную непригодность для этого, слезает с импровизированного постамента. Доктор мечты не предлагает мне нанять няню, пока я уйду в тихий отпуск с йогой. Доктор мечты не предлагает мне сбежать с ним куда-нибудь в юрту. Доктор мечты говорит мне глядя своими увлажнёнными слезами глазами, что у меня есть два варианта — психотерапия или таблетки.